«Перви номера, шаг вперёд! Кругом, панцер долой!» Прошёлся между двумя шеренгами, повёрнутыми лицом друг к другу, выбирая себе пару, показывать приём рукопашного боя. Выбрал епишку смурова здоровенного, неповоротливого парня, чтоб преимущества умной борьбы были наглядней.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 пользовались у зрителей особенной любовью. «Ясно. Первый номер — бить, второй номер — кидать. Давай». Солдаты принялись с охотой калашматить друг друга. Фондорн похаживал между ними, поправлял, показывал, потом поучил роту еще одному полезному и простому приему —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 И разбирать не станут, кто прав, кто виноват. Раньше на кулачке при равном числе всегда побеждали стрельцы, они дружнее и к драке привычнее, а тут впервые одолели фондорновские солдаты. Принесли трофей 17 клюквенных колпаков». За это полковник Либинау получил от генерала Баумана благодарность и бочонок э, Мозельского, а Корнелиус от полковника Либинау — похвалу и фунт табаку. Солдаты махали рукой друг у дружки перед лицами, поручик велел останавливать ладонь за вершок от носа. Зеваки притихли, не понимая, что за чудную забаву удумал немчин. Один из боярских челядинцев подошёл ближе, завертел головой влево-вправо, приглядывался, одет по-русски, а сам черноликий. Из-под богатой шапки лезут жёсткие курчавые волосы с густой проседью нос приплюснутый, на каштан похож. Ну, в общем, араб. У русских вельмож, как и у европейских, мавры и негры в цене, За совсем чёрного, говорят, до трёхсот рублей платят. А этого нарядного с кривой саблей на боку Корнелиус видел на плацу уже не впервые. Ну, такого трудно не приметить. Только прежде араб приходил один, а сегодня с целой ватагой. И даже вон, боярин с ним. Но тут фон Дорн разглядел сбоку, в сторонке от толпы, статную женскую фигуру. Чёрный плат, лазоревый охобень, в руке белый узелок, и прорапа сразу позабыл. стежка обед принесла. Значит, полдень. Плат у стежки был хоть и вдовий, но не убогий, а дивного лиможского бархта. Охобень, доброго сукна, А как полы разойдутся, видно козлиные башмаки с алыми сафьяновыми чулками. Лицо набеленое, щеки по московской моде, нарумянины в два красных яблочка. Смотреть на стежку приятно, да и узелок, кстати. В нем Корнелиус знал пироги с визигой и маком, кувшин пива, кус баранины с имбирем и непременно зернистая белорыбья икра, варёная в уксусе. По-европейски сейчас был полдень, а по-русски три часа дня. У московитов своё часоисчисление, время здесь высчитывают по-чудному, от восхода солнца, так что каждые две недели отсчёт меняется. Нынче на исходе октября у русских в сутках – Девять дневных часов и пятнадцать ночных. Если прошло с зари три часа, значит, три часа дня и есть. Стежка чинно села на бревно, расправила складки, на косаточку — это такое ласковое слово — означает «швалб». Хоть Корнелиус на узкую чёрную птицу вроде бы не похож оглядывала как бы искоса. Московитки нежности на людях не признают, в мужчинах уважают строгость, галантность, почитают за слабость характера. Поэтому фон Дорн от своей возлюбленной отвернулся. Обед подождет, сейчас не досуг Со стержкой поручику исключительно повезло и в смысле диспозиции, и в разных прочих смыслах. стежкин муж, пока не угорел в бане, был в немецкой слободе пожарным ярыгой, следил, чтобы иноземцы костров не жгли и печные трубы чистили. Когда молотка овдовела то так на Кукуе и осталась Зажила лучше, чем при своем Ярыге, потому что оказалась мастерица Белошвейка. Шила местным матронам рубашки, сорочки, чулки, платки из батиста. Дом построила на слободской границе, на русский манер, но чистый, светлый. У Корнелиуса нынче рубахи были одна белей другой, тонкого голландского полотна, воротники кружевные, крахмальные,